«Ангел красоты и демон коварства, я могу задушить тебя в объятиях или заколоть кинжалом. То или другое должно быть твоей судьбой, и тебе представляю я выбор». Эта угроза, а также объяснение таинственного явления и несколько успокоили его, и он скоро заснул. Проснулся он, когда к нему в дверь заглянул утренний свет, и вместе с ним посетитель».